Между обитателями регби холла и жителями Тавершалла не было никакого общения. Никто не снимал перед чатерлеями шапок, никто не делал реверансов. Углекопы лишь глазели на них, хотя лавочники иногда приподнимали перед конней головные уборы, как перед знакомой, и неловко кланялись к Клиффорду. Вот, пожалуй, и все. Между ними пролегла бездонная пропасть, и с обеих сторон ощущалась глухая неприязнь. Вначале Конни страдала от затаённой враждебности, изливавшейся, словно моросящий холодный дождь из деревни. Потом душа ее закалилась, и она стала воспринимать такое отношение как своего рода тоник, к которому просто нужно привыкнуть. Дело было вовсе не в том, что к ним с Клиффордом относились плохо. Просто они принадлежали к иной расе, чем шахтёры. Их разделяла непреодолимая пропасть — Непробиваемая стена. Такое, пожалуй, было бы невозможно к югу от Трента. В центральных же графствах и на промышленном севере стена эта исключает любое общение. Ты держись своей стороны, а я своей. Довольно странный отказ признавать существование общечеловеческого пульса. Теоретические отношение Тевершелла к Клиффорду и Кони было благожелательным, но на практике обе стороны придерживались позиции «У нас с вами нет ничего общего, так что оставьте нас в покое». Местный пастор, приятный человек лет 60, был преисполнен сознание своего долга, но постоянно натыкался в Тавершелле на молчаливое «оставьте нас в покое», что мешало ему отправлять свои обязанности. Жены шахтеров почти без исключения принадлежали к методистской церкви. Сами шахтеры не принадлежали никакой церкви. Но уже одного одеяния священника было достаточно, чтобы они полностью забыли тот факт, что он такой же человек, как все. Нет, он был для них только мистером Эшби. И даже случайная встреча с ним была равноценна проповеди и молитве. Это упрямое, укоренившееся в сознании шахтеров убеждение, мол, мы не хуже тебя, пусть ты и леди Чаттерлей, поначалу озадачивала волоконни приводила ее в полное недоумение — Она находила невыносимым то неестественное, подозрительное, фальшивое дружелюбие, с которым шахтерские жены принимали ее попытки найти с ними общий язык. И тот оскорбительный подтекст. «Ах, боже мой! Я теперь не какая-то там мелкая сошка, ведь со мной разговаривает сама леди Чаттерлей. Но все равно пусть она не думает, что я хоть в чем-то уступаю ей, который она явственно слышала в их подобострастно звучащих гнусавых голосах». Не замечать этого было невозможно. Она воспринимала это как оскорбительный, хоть и бессмысленный вызов с их стороны. Клиффорд же не обращал на них никакого внимания, и она научилась вести себя точно так же, просто проходила мимо, не глядя на них, а они таращились на нее, будто находящая ходячая восковая фигура. Когда Клиффорду приходилось иметь с ними дело, он держался несколько высокомерно и пренебрежительно, позволять себе быть приветливым с ними он больше не мог. Впрочем, он вел себя надменно и пренебрежительно со всеми, кто не принадлежал к его классу. Всегда стоял на своем, не пытаясь искать компромиссов. Клиффорд не вызывал у шахтеров ни особой любви, ни особой ненависти. Его воспринимали как независящую от них реальность, вроде шахтного карьера или самого регби-холла. Но теперь, став коллегой, Клиффорд во многом утратил былую самоуверенность и надменность. Кроме своих слуг, он старался ни с кем не встречаться, ибо ему приходилось принимать гостей, сидя в своем кресле на колесах или в другом кресле с моторчиком. Но он продолжал тщательно следить за своей внешностью, одевался у тех же дорогих портных и носил с таким же вкусом подобранные галстуки с Бонд-стрит. Так что верхняя часть его тела выглядела так же элегантно и импозантно, как и в былые годы. Он и раньше не был похож на современных женоподобных молодых людей. Напротив, румяное лицо и широкие плечи придавали ему вид крепкого деревенского парня. Но теперь его подлинную натуру выдавали мягкие, колеблющиеся голоса, а главное — глаза. В одно и то же время дерзкие, испуганные, уверенные и сомневающиеся. Часто он вел себя вызывающе высокомерно, а потом снова держался скромно и нерешительно, чуть ли не робко.